Глава 9. Не успел капитан вернуться на станцию карабинеров, как дежурный вскочил из-за стойки. «Капитана, всё в порядке, мы нашли Пина. Какого Пина? В Флавио не приходил на ум ни один Джузеппе или Джузепино, которого надо было искать. Как какого-то кота же. Тьфу, и где скрывался этот зверь, из-за которого я стал всеобщим посмешищем. Убил обрысый «Тинта Тинтастронса, как зовёт её хозяйка кота. Чуть до драки не дошло. Она, видите ли, кормит кота дешёвыми пакетиками из супермаркета, а там всякие добавки, кот на них и подсел. И вырезка от мясника Антонио, которую исключительно для пина покупает старушка. Ему уже не интересно. Чуть волосы друг другу не повыдергали. Ну, из-за мужиков бывает дерутся женщины, но чтобы кота не поделили. Инкридибеле. С котом понятно ещё что. Капитан, в канале возле моста Лоридан выловили труп. Удивительно, что не унесло в лагоне. Турист. Пока не опознали, но на нём не было одежды. То есть он не случайно упал в канал. Молодой старый. Молодой судебный медик обещал побыстрее прислать заключение. Вот и закончилась спокойная жизнь. Кто бы мог представить ещё две недели, даже неделю назад, что на нас свалится три трупа. Вздохнул Флавио и добавил про себя: А ещё графиня висит над головой, когда меч, и русская туристка на шею взобралась. Хотя он ничего не имел против компании красивой девушки таскать её за собой во время расследования, ему совсем не улыбалось.